Глава сорок шестая «Смешно!» — протянула я. Неужели он и правда думает, что в это кто-нибудь поверит? Наши силы — лишь малая часть от тех, которые были раньше. С ними невозможно ничего восстановить и поддерживать, но не может же он этого не понимать. «И что же вас так насмешило, миледи?» — приподнял бровь демон, а его глаза полыхнули огнем. «Что вам от нас нужно на самом деле?» перетянула на себя внимание демона Микель. «Какие недоверчивые молодые леди!» «Хм, может, не стоило перечить, и нужно было совсем соглашаться, а потом сбежать? Но так ведь дело могло дойти и до магического договора, и отвертеться от него стало бы в разы сложнее». «Тем не менее», — опять отвлекла демона я, «то есть вы не хотите возвыситься над своими соплеменниками, править ими?» «За счет чего?» — усмехнулась подруга. Наши силы не настолько велики. А что, если я с вами поделюсь не только силой, но и секретами тёмного искусства? Ты, демон посмотрел на меня, хотела бы стать великой зачаровательницей. Я знаю, хотела бы, но тебе не хватает знаний. Древние книги сожжены. Из нынешних вымрано всё, что могло бы хоть намекнуть на силу. А ведь ты сумела бы создавать зачарованные предметы в одно касание. Это он на кровавые ритуалы намекает, что ли? Ну-ну. «И подобные знания тут же сделают меня целью?» Я фыркнула. «Какую бы силу вы нам не предложили, со всей империей нам не справиться». «О, по этому поводу не беспокойтесь, я помогу». «И каким же это образом?» усмехнулась подруга. «А из нас выходит отличный дуэт. Нам бы законниками вместе работать. Любого преступника раскололи бы на раз-два. Скажем так, имперским шавкам будет чем заняться». Мы с Микель коротко переглянулись. «Ой, не надо было этого говорить тем, у кого отцы как раз возглавляют силовые ведомства империи. Ну ладно, у меня отец приемный, но я никогда не желала герцогу ничего плохого, и Эрику, работающему с ним, тем более». «Вы готовите вторжение?» не спросила, а скорее констатировала подруга. «Но все еще непонятно, зачем вы хотите возродить круг и совет, если мы на секунду поверим, что это действительно так». «Вторжение?» Демон неприятно рассмеялся, а его глаза опасно блеснули. «О, нет, мы просто хотим восстановить то, что у нас, у нас у всех, было раньше, до изгнания. Согласитесь, с нами поступили немного... несправедливо... бред какой-то. Нет, правда, это какой-то бред. Столкновения с демонами случались и раньше. Они не один раз хотели вернуться в свои охотничьи угодья. На землю, то есть». Конечно, мы не хотим каких-то резких действий. По крайней мере, не сейчас. Что, если нам удастся договориться мирно, а? Как вы считаете? Мы получим свободный выход из Некроса. Вы силу. А империя магов такого уровня, с которыми никто не сможет сравниться. Возможно, никакого вторжения и не понадобится. Ага, сначала хлыста, потом решили подсластить пилюлю. Если мы сейчас договоримся, демон продолжил, Мы все поработаем на благо своих народов. Мы приведем к процветанию некрос, а вы империю. Вы же будущая элита. Вам решать, как действовать и в каком направлении будет дальше развиваться ваш народ и страна. И мы получим силу? Личную силу? Спросила я, прикидывая, что это могло бы значить. Хотя на самом деле все просто. Кто платит, интересы того и ставятся на первое место. Да, именно так. Так что вы решили? «Нам надо подумать», — ответила подруга. «Прошу прощения, миледи, но время поджимает. Решайте сейчас». Мы с Микель опять переглянулись, и та покачала головой. У меня тоже не было особого желания соглашаться. Несмотря на то, что в нынешнем положении меня многое не устраивало, но получить личную силу взамен на то, что сотня, а может и тысячи людей погибнут, нет. На такое я пойти не готова. «Итак, вы готовы подписать договор?» Демон движением фокусника достал небольшой свиток и резко его развернул, стряхивая искры. Настоящая магическая бумага искрила. По ней бегали всполохи огня. Если на ней оставить свою подпись, точнее, клятву, то нарушивший ее умрет и попадет в некрас к тому демону, с которым он этот договор подписал. Так себе перспектива. Нет, нет. Мы с подругой синхронно покачали головами, а я приготовилась действовать. «Вы скоро передумаете», — усмехнулся демон и попытался ударить меня магией, но ее комок не долетел, развеялся в полете. «И это не я!» «Я так не думаю». Все были так увлечены, что не заметили, как на поляне появились новые действующие лица. Мужчины в черной военной экипировке с имперскими знаками различия. Лица их были закрыты. Все, кроме одного. «Взять их!» — отдал приказ лорд сарентон «Я в это время уже подскочила на ноги, собираясь как можно скорее освободить Микель, но даже шага сделать не успела. Демон, к счастью, увлекся противостоянием с Сарентоном, а также оттянул на себя значительную часть из подкрепления, которое и было-то небольшое, всего человек шесть или семь. Всех участников банды они одновременно нейтрализовать не могли, так что пока я соображала, что нужно делать, к Микель подскочил Рольф. «Не шагу, или она умрет!» — крикнул он мне. У неё есть ещё одна сестра, так что нашим планам это не очень помешает». Я подняла руки, показывая, что безобидно. Только потом сообразила, что вообще-то должна была быть связана. «Тьфу ты! Так-так-так-так, а это очень интересно», — протянул парень. «Держи руки так, чтобы я их видел». Он приставил кинжал к шее подруги, удерживая её за выбитое плечо. Судя по тому, как та побледнела, ещё немного, и она потеряет сознание. «Отпусти её, тебе всё равно не удастся уйти». Попыталась я уговорить Рольфа, но, как обычно, выдала что-то не то. Но в следующий момент меня чуть не сшибло какой-то техникой. Между демоном и людьми Сарантона развернулся настоящий бой. Хорошо, хоть я была там никому не интересна, а заклятие просто пролетело рядом, а не было пущено прицельно в меня. «Подпустить? О, нет, мы уходим. И только попробуй меня задержать». Он начал медленно отступать, таща Микель за собой, а я пыталась сообразить, что же делать. «Если я приближусь, Он может порезать подругу, а ей и так острых впечатлений, похоже, хватит. Не сразу я заметила, что девушка мне подмигивает, а когда заметила, не поняла, что она хочет этим сказать. Рольф сделал еще шаг назад, и миг начала медленно оседать на землю, будто теряя сознание. Почему будто? Потому что до этого она мне еще раз подмигнула. Парень ее встряхнул, но это не помогло. «И демона с тобой!» – заорал он и замахнулся кинжалом. «Я сама не знаю, как у меня получилось то, что получилось» демонический кинжал из ножен за спиной, взмыл в воздух, как и тот, с управляемым вектором, и полетел в моего противника. Доля секунды потребовалось на то, чтобы он преодолел два метра, нас разделяющих, и воткнулся Рольфу прямо в глаз. Они с Микель начали заваливаться на спину, поскольку парень ее все еще держал, но жизни подруги уже ничего не угрожало. Ну и слава богам. Я начала оглядываться, пытаясь понять, кто побеждает и что теперь делать. Но в этот момент недалеко от меня раздался дикий крик, полной отчаяния и ярости, и я почувствовала формирование какой-то убойной демонической техники. Резко отпрыгнув с того места, где я стояла, развернулась и уставилась на пылающую ненавистью блондинку-демонолога. Она в тот же момент закончилась техникой, и я аж загривком почувствовала, что от нее ни мне, ни Микель не уйти. Подруга лежит слишком близко, а магия разворачивалась целым фронтом, прорва силы. А потом я действовала на инстинктах. Мозг, кажется, совсем отключился. Но я делала то, о чем читала и что надеялась когда-нибудь освоить. Переключившись на магическое зрение, я увидела, ощутила потоки, из которых эта техника была сформирована, почувствовала нить силы, которая соединяла колдовство и мага. На это ушли доли секунды. А потом я вызвала свою силу. И буквально в одно действие, одно небольшое движение рукой схлопнуло этот накатывающий вал магии, отрубая его от носителя. Повезло, что такую сильную технику нужно поддерживать иначе я бы, скорее всего, не справилась. Да и тут я не до конца поняла, как и что сделала. Просто сделала. Вал распался, но сила не может уйти в небытие, поэтому она вернулась к блондинке, расплескивая, выжигая каналы. Девушка кричала, а я не могла ей ничем помочь. И не хотела.